Глава 7. Выводил его из каюты всё тот же капитан лейтенант Марару. Он несколько раз порывался начать разговор с флотским чекистом, однако всякий раз почему-то сдерживался и лишь когда они поднимались по трапу на главную палубу, благодушно поинтересовался, надеюсь, встреча оказалась достаточно деловой и, как говорят в подобных случаях дипломаты, плодотворной. Мы с фон Штубером просто так и восхищены сходством взглядов по интересующим нас вопросам. Такой ответ вас устроит, господин капитан-лейтенант? Тем не менее, свидетельствую, исходя из тех сведений о вас, которыми обладает барон, он прибёг к самому щадящему плану информационного шантажа и кадрового истребления противника. Да? И кадрового истребления тоже? Прекрасная формулировка придётся её позаимствовать, если, конечно, не возражаете. Разве от вашей контрразведки подобных заданий агенты не получают? Искренне удивился румынский итальянец, и я всего лишь отметил глубокомыслие самой формулировки, уклонился от прямого ответа флоцкий чекист. Мой ответ оказался бы таким же, улыбнулся Марару. У выхода из порта в машине вас ждёт графиня фон Жерми можете воспринять появление этой женщины как приз скорее как утешительный бокал шампанского за счёт заведения судя по всему в лице графини итальянская контрразведка обогатилась прекрасным приобретением капитан лейтенант помолчал и только спустившись вслед за гайдуком по береговому трапу изрёк незабываемую фразу несомненно обогатилась бы если бы сумела заполучить её Гайдуку удивлённо взглянул на Марару и покачал головой. Румын решил, что подполковник не поверил ему и даже слегка возмутился. "Кому-то же она всё-таки служит по-настоящему", упредил его флотский чекист. "И итальянцы считают, что русским. То есть лично вы, капитан лейтенант, ино во мнение. Дело не в моём особом взгляде на графиню фон Жерми, а в том, как её воспринимают в резидентурах европейских разведок. Вот и получается, что в итальянской разведке уверены, как и её отец, графиня фон Жерми, с аристократическим высокомерием презирает коммунистов. В то же время в Швейцарии её воспринимают как бывшую сотрудницу Апвера, ведь в Европу она попала из оккупированной германцами территории России. Правда своей деятельностью на невик Красного Креста, направленной на помощь жертвам фашизма, Графиня вроде бы пыталась развеять это предубеждение. Что же касается англичан, то они уверены. Фон Жерми давно завербована американцами, хотя и сами не прочь воспользоваться её услугами. А как всё выглядит на самом деле? Есть ли она на кого-то и работает? то настолько чисто, что предъявить ей что-либо трудно, да и предполагать можно всё что угодно. Вопрос кто способен предъявить ей хоть какие-то реальные обвинения? Как же она умудряется до сих пор держаться на плаву? Порой мне кажется, что исключительно благодаря своему умению покорять сердца европейских монархов, правивших и отрёкшихся, во всяком случае, точно известно, Что деятельность Анны отмечена всевозможными наградами, которые ей лично вручали коронованные особы или же члены правящих семейств Швеции, Британии, Италии, Бельгии, Нидерландов, Лихтенштейна. Румынский король Михаил, кстати, тоже не удержался от приёма графини и проявления монаршей милости к ней. Ну и сам тот факт, что она входит в высшее руководство Красного креста, и нескольких международных благотворительных фондов. Наконец, её аристократическое происхождение, которое здесь в Европе всё ещё ценится. Словом, в умении формировать имидж общественной деятельницы международного масштаба ей не откажешь. Не знал, что фонд Жерми действует с таким размахом. Мараро увидел в нескольких метрах от ворот у машины саму графиню и понизил голос. Никто не сомневается, что она авантюристка, но высокого класса. В конце концов, самые известные авантюристы происходили именно из аристократической среды. То есть загадка международной авантюристки фон Жерми так и остаётся неразгаданной, подитожил их разговор подполковник. Это взбадривает Впечатление, которое произвёл на Дмитрия этот рослый, подтянутый румынский англичанин, оказалось совершенно несовместимым с тем впечатлением, которое несколько минут назад высказал фон Штуберу. Но, вспомнив о предупреждении относительно Марару самого барона, подполковник вновь вынужден был прибегнуть ко всё той же древней мудрости, давно ставшей главной заповедью контрразведки: никогда не знаешь, с кем имеешь дело. Он попрощался с румыном и приблизился к безмятежно улыбающейся графине. "Поздравляю, подполковник. Теперь и вы причислены к плеяде агентов мировой разведывательной элиты. Боюсь, как бы в союзе мне не оказаться причисленным к печально известной плеяде врагов народа, приговорённых к высшей мере наказания", если уж честно, произнесла графиня, отдаляясь от такси. Кто знает, дикий нрав подручных вождёв всех времён и народов, я тоже этого опасаюсь. Именно об этом мы и поговорим сейчас с атташе-генералом Волынцевым. Кстати, в разговоре будет участвовать и его коллега из Италии, полковник Рогов. Волынцев решил подключить к операции ещё одного агента, точнее, итальянского резидента, а ещё точнее, атташе-генерал здесь ни при чём подключить итальянского атташе полковника Рогового это моя затея, и каяться по этому поводу не собираюсь. Но каков смысл? Лишний ствол всегда предполагает лишний шанс провала. Ваш будущий провал в Италии никого здесь не интригует. Другое дело, что мы должны сделать всё возможное, чтобы не опасаться провала в России. Потому-то я и втянула Рогова в всю эту авантюру. Дабы не выглядело так, будто игра в поддавки с фон Штубером всего лишь в ваше с Волынцевым сомнительное затее, придадим ей вид массированной зарубежной операции. Чем больше круг людей в пределах разумного, естественно, будет вовлечён в эту муть, тем она будет казаться внушительнее, и тем безопаснее вы, как основной исполнитель. Будете чувствовать себя во всём этом международном разведывательно-диверсионном балагане. С какой стати такая забота обо мне? О том, что я хоть сейчас готов обеспечить ваш уход на запад, мы уже говорили. О том, что особой пылкой любви друг к другу ни я, ни вы уже не ощущаем, тоже молвлено. «Извините, ничего подобного. Я, насколько помнится, не отвлекайтесь на сентиментальные изъяснения, подполковник. Лично вам они ни по сану, ни по чину. Я всего лишь хочу сказать, что принадлежу к той породе людей, которые способны жестоко мстить врагам». «В этом я имел возможность убедиться. А зря старались». Лично для вас важно убедиться, что графиня фон Жерми не способна предавать друзей. Поверьте, для женщины это редкое свойство характера. Так что решайтесь бежать на запад прямо сейчас. Исключено. К измене склоняете госпожа фон Жерми к самой банальной измене. А если ударится в бега ночью из отеля, пропустила Анна мимо ушей его облечение. Существует и такой вариант при котором о вашем исчезновении узнают лишь через 7-8 часов, когда вы будете за пределами псевдонародной псевдо-страны Албании. Вы что, успели организовать в этой стране свой заграничный коридор? Запрещенный прием подполковник Гайдук не тот случай, когда позволительно отвечать вопросом на вопрос. Однако я вам отвечу. «Мне пришлось немало потратиться» чтобы уже известный вам полицейский офицер Доноглу с сегодняшнего дня возглавил службу безопасности в Лёрдского региона. Зато теперь ничто не помешает нам под прикрытием этого наполеончика местного разлива отправиться хоть в Грецию, а хоть сразу в Швейцарию, а оттуда в мой спасенный богом Лихтенштейн. Но желательно бы, конечно, в Италию, на борту из Минца сопровождения, который завтра выйдет в море с итальянским экипажем Джулиа Чезари, а уже оттуда в Швейцарию. Хотите, чтобы барон фон Штубер пристрелил нас обоих прямо там на борту? Он покинет Албанию раньше, на пароме до итальянского Брендизи, оттуда самолётом в Вену. Не исключено, что там его будет ждать Отто Скорцини. Спасибо за разъяснение. Теперь многое проясняется. Но за мной станут охотиться и германцы с итальянцами, и наши, то есть и белые, и красные. Если окажетесь под моей опекой, мы до поры до времени пересидим в таком райском закутке мира, в который не те, не эти обычно не добираются, к тому же под охраной, а со временем всё уладим. Графиня в очередной раз умолкла, чтобы позволить Дмитрию прийти в себя, а потом ошарашила: "Впрочем, бежать вы всё равно не решитесь, предавать не решусь". Услышав это, Анна Жерми загадочно как-то ухмыльнулась, и по выражению её лица подполковник понял: она обладает теми же сведениями о его пленении на базе Буг-12, что и штурм Банфёра РСС фон Штубер. Где нас ожидают Волынцев и Рогов, сухо поинтересовался он. Мне бы хотелось как можно скорее встретиться с ними. Они ждут нас в отеле. Ждут нас. В отличие от вас, отташе генерал Волынцев по достоинству оценил моё участие в операции пленение Цезаря. Впервые слышу о таковой, потому что не были привлечены и удостоены. Операция продолжается уже несколько месяцев. Видит Бог и центр, к прибытию во влёр вашего албанского конвоя я сумела подготовить благодатную почву. Поверьте, госпожа Жерми, я тоже готов оценить ваши старания. Он, видите ли, готов оценить мои старания, откровенно передразнила его Анна. Давно обязан был Словом, дай вам Всевышний никогда не жалеть о том, что не прислушались к моему совету относительно побега, господин Флоцкий чекист. Незлобно, без какого-либо раздражения, подвели итог их разговоров он Жерми, уже направляясь к автомобилю. На всякий случай Гайдук присмотрелся к водителю. Нет, не фон Штубер. За рулём ютился некий худощавый подросткового вида турка-албанец как называли здесь албанцев, принявших ислам, в невысокой Ал-Эфеске. «Жалеть не стану, исключено», — последовал вслед за ней Гайдук. «При любом раскладе дальнейших событий исключено. Другое дело, что тосковать по тебе, Анна, буду. Время от времени, конечно. Вот не можешь ты, Гайдук, обойтись без какой-нибудь вежливой гадости. Время от времени, видите ли».